Глава 3. Пожалуй, с моими представлениями совпали только цвета волос и глаз. И мама, и дядя были светлой масти, поэтому чёрные волосы и карие глаза определённо должны были достаться мне от отца. Здесь истинное положение вещей меня не разочаровало. В остальном, мои фантазии о родителе претерпевали изменения в течение жизни. Ни одной фотографии я никогда не видела, поэтому в раннем детстве воображала его себе красивым и статным, с внешностью то одного актёра, то другого. По мере взросления и понимания, что отец нас с мамой банально бросил, его образ стал обрастать различными неприятными деталями, вроде злых глаз, крючковатого носа, отёчного, как у алкоголиков, лица. Оказалось, что первоначальный и ныне почти забытый образ был куда ближе к истине. Даже сейчас отец оставался крайне хорош собой. Поэтому я прекрасно понимала мать, потерявшую от него голову в те времена, когда он был на 20 лет моложе. Высокий, действительно очень статный и довольно крепкий, с приятными чертами лица без какого-либо намёка на отёчность. Небольшой шрам, проходящий через правый глаз, совсем его не портил. Скорее, наоборот, придавал ещё больше мужественности его и без того впечатляющей внешности. Не знаю, при каких обстоятельствах он его получил, но сам глаз ничуть не пострадал. Поначалу лицо отца выглядело довольно сурово или просто напряженно, но когда он шагнул ко мне, делая попытку улыбнуться, черты заметно смягчились, колт расплёл до того сложенные на груди руки, и на мгновение мне показалось, что сейчас он попытается заключить меня в приветственные объятия. Мгновенно подняла голову привычная злость, помноженная на напряжение последних двух дней, усталость от бесконечной длинной дороги в трясущейся по кочкам коробке и неудобство от давно промокших ног, ибо мои кроссовки не были рассчитаны на проливной дождь. «Если он полезет с обнимашками, я ему врежу», — промелькнула в голове. И то ли колт прочёл это на моём лице, то ли не собирался делать ничего подобного, но объятий не последовало. «Полагаю, у тебя много вопросов?» «У меня тоже есть парочка». «Но ты наверняка устала с дороги», — сдержанно заявил папаша. «И ведь даже из вредности я не могла поспорить. Да и час уже поздний, поэтому давай я отведу тебя в комнату, потом ты поужинаешь, как следует выспишься, и завтра мы обо всём поговорим». «Идёт?» Я лишь неопределённо кивнула, не в силах противостоять соблазну слов «ужин и выспишься», но не желая сходу демонстрировать полное послушание, не стоило внушать ему иллюзию моей покорности». Вновь бродить по коридорам, лестницам и переходам замка не пришлось. Мы ограничились тем, что поднялись на пару этажей внутри башни. Там и оказалась моя комната. Довольно просторная, но едва ли светлая даже солнечным днём. Здесь были такие же узкие окна, как и внизу. Сейчас же и вовсе горела только небольшая люстра под потолком, которую Колт включил как-то совершенно незаметно для меня, да ещё полыхал настоящим огнём камин. «Вот здесь ты будешь жить». объявил отец весьма сдержанным жестом, обводя помещение и при этом оглядываясь по сторонам так, словно видел его впервые. Или просто не был уверен, что в нём есть всё необходимое. Меня сразу смутило отсутствие платяного шкафа и рабочего места, письменного стола. Зато имелся круглообеденный с четырьмя стульями. В комнате также стояли огромная кровать, небольшой диванчик у одного окна и туалетный столик у другого. Что ж, весьма неплохо. «Учиться можно и за обеденным столом, а вещей у меня пока нет и вовсе, так что со шкафом потом разберёмся». «Я ещё не знала, чему собираюсь учиться, но это ведь школа, а мне, если придётся жить в этом мире, потребуется какая-то местная специальность. До компьютеров и программирования здесь явно ещё очень далеко». «Я живу этажом выше», — тем временем сообщил Колт, «поэтому, если понадоблюсь, ищи меня там». «А ещё здесь кто-нибудь есть?» интересовалась я, снимая с плеча единственную сумку, с которой отправилась в путешествие и ставя её на один из стульев за круглым столом. «Эта башня считается моей, поэтому чужие здесь не ходят. На одном этаже с тобой живёт только Мелисса». «Мелисса?» — я удивлённо приподняла брови, вопросительно глядя на него. «Одна из преподавательниц Академии». «И твоя любовница, надо полагать», — уточнила я с вызовом, «раз живёт в твоей башне». Его губы... скривились в сдержанной улыбке. Она всего лишь друг. Близкий, но друг. Знаешь, как говорят? Не бывает дружбы между мужчиной и женщиной. Рано или поздно всё кончается постелью, хотя иногда крайне редко. С неё начинается. Ваш вариант какой? Его улыбка стала шире. В тёмных глазах заплясали чертики что немного оживило суровое лицо. Однако отвечать на вопрос он не стал, беззастенчиво сменив тему. Здесь пока... «Почти ничего нет, я имею в виду, никаких вещей, только кое-что в ванной». Он кивнул на неприметную дверь в углу, которая, по всей видимости, являлась входом в означенную комнату. «Интересно, до водопровода с канализацией они уже доросли? Или там лохань с кувшинами и ночной горшок? По дороге сюда мы пару раз останавливались при дорожных трактирах, и там в качестве туалетов использовались деревянные домики с дыркой в полу и соответствующим запахом. Даже интересно». как дела обстоят в замках. Всё произошло так быстро, что не было времени как следует подготовиться к твоему приезду, но в ближайшие дни мы обязательно купим всё, что тебе будет нужно. Звучит многообещающим, хмыкнула я, неловко переминаясь ноги на ногу. Ужасно хотелось поскорее снять промокшие кроссовки и всё-таки познакомиться поближе с местным санузлом. Но не очень-то хотелось открыто сообщать об этом мужику, который, по сути, чужой мне человек». Когда немного освоишься в нашем мире, начну знакомить тебя с местными, — тем временем продолжал Колт. — Думаю, в конце года вполне возможно выдать тебя замуж. — Что? Ощущение было такое, словно я с разбега налетела на невидимую стену. — О чем это он, черт побери? Куда выдать? Ты охренел, что ли? На лице папаши отразилась крайняя растерянность. Очевидно, он не ожидал такой реакции. — Ну, замуж. Тебе ведь 19 верно? «Будет, через месяц», — буркнула я. «И что с того?» «Подходящий возраст для замужества», — пожал плечами Колт. «Класс!» — всплеснула я руками и возмущенно уперла их в бока. «То есть ты ни дня насчет отцовского долга в своей жизни не напрягался? А едва пришлось, уже торопишься повесить меня кому-нибудь на шею?» Он вновь скрестил руки на груди, глядя на меня с недоумением. «А какие есть варианты?» У тебя были на жизнь другие планы? Да, чёрт побери. Обучение, карьера, путешествия, тусовки с друзьями. Ну ладно, с приятелями. Ни к чему не обязывающие романы. Замужество, может быть, когда-нибудь. Но не сейчас же, не так сразу. Боюсь, что с учёбой и карьерой в нашем мире у тебя будут проблемы. Где ты собралась учиться? Я выразительно ткнула указательным пальцем в пол. А это разве не школа? Это академия. «Ну вот, отличный вариант. В школе я уже отучилась, в колледже то же самое время перейти к академии. Ты не можешь здесь учиться». «Это ещё почему? Во-первых, у тебя нет соответствующего предшествующего образования, а во-вторых, ты сюда не поступала». «Вообще-то она может здесь учиться». Раздался от двери весьма мелодичный женский голос, на который мы с Колтом одновременно обернулись. На пороге стояла незнакомка лет 30, с длинными каштановыми волосами, завивающимися в мелкие кудряшки, четко очерченными черными бровями и ярко-алыми губами. Ростом она была чуть выше меня, облегающие штаны подчеркивали стройность ног, а приталенная туника до середины бедра скрывала всевозможные недостатки или просто служила альтернативой платью. Женщина приветливо улыбнулась мне и подмигнула, а потом с вызовом посмотрела на отца. Вероятно, это и была та самая Милиса, И что бы там её не связывало с Колтом, она мне уже нравилась. И понравилась ещё больше, когда добавила «Она твоя дочь», то есть дочь директора, а значит, имеет право обучаться в академии, не проходя вступительных испытаний». «Это не решает первую проблему», — упрямо напомнил Колт. «У неё нет соответствующей подготовки». «Да брось, Энгард», — улыбнулась милиса «Разве большинство наших преподавателей не начинают свои курсы со слов «Забудьте всё, чему вас учили раньше». «Я так каждый раз делаю. А ты нет?» Колт нахмурился, но промолчал, что свидетельствовала в пользу правоты моей внезапной заступницы. «Она пройдёт инициацию. Мы объясним ей суть магии, немного позанимаемся летом». не только бытовыми вопросами, но и более важными. Уверена, Ника всё быстро освоит. А что не освоит, то во время учёбы нагонит. Правда? милиса повернулась и вопросительно посмотрела на меня. Я в ответ активно закивала. Вообще-то, меня сложно назвать прилежной ученицей, никто никогда не говорил, что я быстро схватываю. А магия и вовсе ещё недавно была для меня просто суеверием. Но в таких делах главная мотивация. А сейчас мотивация была очень уж хороша, ибо замуж так рано мне совершенно не хотелось. «Ладно», — сдался, наконец, Колт, — «можно попробовать. В конце концов, хуже не будет. Если первый курс потянет, то и дальше справится». Я облегченно выдохнула мелиса снова ободряюще улыбнулась, однако, уже уходя, папаша весьма серьезно добавил, «К тому же среди студентов Академии немало достойных молодых людей». после чего дверь за ним и его просто другом закрылась, а меня охватило жгучее желание швырнуть что-нибудь родителю вслед в знак крайнего возмущения. Увы, под рукой ничего подходящего не оказалось.